Благодаря новой системе дешифровки спецслужбы Станислава Дроена сумели перехватить разговор между Натальей и королевой. Теперь генеральный секретарь ООН был в курсе дел на Луне. Он нажал на кнопку отбоя и тут же связался со своим русским коллегой. Они приступили к производству противоракетных комплексов, способных перехватить нашу армаду. Ракеты или комплексы типа «Земля-воздух»? Думаю, и то, и другое. Но ведь у них больше нет ни заводов, ни сталиплавильных печей, ни высокотехнологичных лабораторий. С микролюдьми ничего и никогда нельзя сказать наверняка. Они очень смышленые и расторопны, да и потом мы так и не смогли определить, какие грузы они отправляли на Луну. Отлично, Дроэн, в таком случае давайте ускорим формирование нашего наступательного флота. Помимо прочего, на кораблях нужно установить лазерные пушки, которые в случае необходимости могут стрелять в космосе. Президент Павлов, как вы думаете, когда мы будем готовы? Через несколько дней. Вы же знаете, на наших тайных складах осталось еще очень много оружия, ракет и бомб. Какими бы смышленными не были микролюди, развернуть производство высокоточных систем вооружения у них просто не было времени. Станислав Друэн горько вздохнул и без всякого энтузиазма набрал еще один номер.